Глава 19 «Меч княжича свистит над головой, задевает волосы, но главное — срубает две пары рук польских наемников, увлеченных след за мной, массы моего тела и силой, которые они прикладывали, не давая мне подняться». Получив свободу, выбрасываю одну ногу вперед из положения, сидя на коленях, и ныряю головой. Врезаюсь в живот Нарышкина и выпрямляюсь, нанизывая его, как бык, на рога. Только вот рогов у меня нет, и я просто пытаюсь перебросить его через себя. Княжич не растерялся и в полете умудряется нанести удар мне обухом меча по спине, отчего моя нижняя часть тела отключается, и я падаю на пол, не завершив бросок». Именно в этот момент раздается серия взрывов, вышивающих окна на складе и внутрь запрыгивают облаченные форму солдаты. Работает СБИ. Всем прекратить сопротивление, оставаться на местах. Раздается многократно усиленный голос. Только вот поляки не собираются подчиниться и открывают огонь на поражение. Вокруг слышится стрельба, но мое внимание сосредоточено на княжиче, который, скачив, направляет на меня свой меч, намереваясь пронзить. А избежать удара я не в состоянии. Поэтому подставляю свою руку, напитав крупицами маны татуировки на ней. Колющий удар встречаю ладонью. И, к моему удивлению, клинок княжича, вспыхнув багровым оттенком, пронзает мою ладонь. Клинок не так прост, как мне показалось в самом начале. Это явно очень древний артефакт. Такими называют убийцы магов, так как они способны преодолеть практически любой щит. К счастью, клинок, пронзив ладонь на 20 см, застревает в ладони, рассекая ее почти пополам. Кончик меча остановился в 5 см от моих глаз. И когда я думал, что на этом мои мучения закончились, Он активировал еще одну способность клинка, от которой меня ударил сильнейший разряд тока, и я потерял сознание. Загородная резиденция императора, Подмосковье Государь, к вам с докладом Бестужев. «Да, проводи на веранду и подай нам чай» ответил император, откладывая в сторону один из древних фолиантов, который описывал одно из древнейших предсказаний. Через пять минут на веранду вошел пожилой граф в черной форме с черными знаками различия, показывающий принадлежность к тайной канцелярии. «Что там опять случилось в Москве?» – спросил император, расположившись в кресле за круглым столиком. – «Государь, нужна ваша санкция на арест некоторых влиятельных чиновников, в том числе и из приближенных к вам. Наш подопечный смог разбередить это болото и заставить показать свое истинное лицо некоторых личностей». «Хорошо, рассказывай по порядку, потом обсудим твои кандидатуры на показательную порку», сказал император, приглашая чиновника присаживаться за стол. «Благодаря вашей санкции на слежку за губернатором Москвы и прослушиванием его разговоров удалось выяснить его счета на очень большие суммы денежных средств, размещенные в Банке Великобритании. Помимо этого от Нарышкина поступила оплата на эти же счета, чтобы губернатор помог решить вопрос с моим подопечным». В результате прямого нарушения целого ряда законов и распоряжений в Москве началась настоящая война с привлечением гвардии Нарышкина, польских наемников и отряда спецопераций с его главой, который за свое участие получил деньги уже от губернатора Москвы. Пришлось вмешиваться и проводить целую войсковую операцию, так как риск жизни молодого барона был очень высок. Можно сказать, что мои люди успели в самый последний момент. К сожалению, серьезных травм ему не удалось избежать, и в данный момент он находится в госпитале под присмотром лучших целителей. Его жизни ничего не угрожает, но восстановление займет некоторое время». «А ведь это ваш просчет? Как мне после этого вам доверять?» «Я же ясно приказал с парня глаз не спускать. Он важен как в проекте фоксимильной связи, так и на первом этапе создания Международного космического агентства. Через пару лет мы его, конечно, уберем, но без него сейчас не обойтись. Слишком инновационные решения он применяет. И завоевать международное доверие у него выйдет очень просто. Выступи с таким заявлением мы...» «И противостояние неизбежно похоронит этот проект на долгие годы, если не десятилетия. А вы его чуть не угробили своими играми. Что скажете в свое оправдание?» «Каюсь, каюсь, не уследили ваше императорское величество!» Рухнув на колени, произнес Бестужев. Посмотрев на стоявшего на коленях графа, император махнул рукой, сказав «Ладно, разжив, наказывать не буду». Но впредь такие проколы недопустимы. Что там еще по этому вопросу? Есть неподтвержденная информация, что в клубе Олимп он встречался с принцессой Минэй закрытой секции. К сожалению, мы не смогли сразу наладить слежку, так как возникли технические накладки. О чем они говорили нам неизвестно. Наши агенты не смогли найти их в Олимпе, а в закрытый уровень нас не пустили, невзирая на удостоверение сотрудников тайной канцелярии. Нужно оградить их друг от друга. Найдите чем занять принцессу, но так, чтобы это не вызвало подозрений. Санкцию на арест всех подозреваемых я даю. Наоборот, заведите отдельное дело в организации беспорядков, применении запрещенных артефактов, ну и что там еще сможете найти? Нужно попытаться посадить его на крючок, чтобы он был нам обязанным. Пару суток его помаринуйте в нашей тюрьме для одаренных, когда его выпишут из больницы, а пока установите хорошую охрану. Никого к нему не пускать, кроме следователей, и попробуйте прояснить, что он конкретно делал в Олимпии и кто его туда пригласил. Ну и про принцессу его расспросите. «Есть предложение сделать это чужими руками. К примеру, дать возможность надавить на него кому-нибудь из ваших приближенных. Так вы останетесь в стороне, и эта инициатива будет исходить от других. А после попытки давления выступим спасителями от беззакония чиновников», предложил Бестужев. «Хорошая идея. Заодно узнаем, что замыслили некоторые люди из моего ближайшего окружения. И попробуйте найти ему пассию, чтобы привязать его к нам». Можно из тех, за кем есть долги перед моим родом, пусть отрабатывают. На этом все. Держите меня в курсе происходящего и подготовьте все документы для комиссии по дворянской этике. Пора уже приструнить этих Нарышкиных, произнес император, отпуская гостя. Госпиталь при закрытой тюрьме. Обросимов. В себя приходил урывками. Тело нещадно болело, но хуже всего, что не было доступа к источнику, точнее, ни к одному из них. Когда смог открыть глаза и осмотреться, понял, что попал не в обычный госпиталь, а в какое-то закрытое учреждение. Пусть стены и были белыми, а в палате присутствовала мебель и другие вещи, указывающие на больницу... Но вот массивная решетка на окнах, массивная дверь с панорамным стеклом, за которым виднелась охрана из двух человек, и тот факт, что я был прикован к постели наручниками с подавителями, говорили о какой-то тюрьме. Мое пробуждение не прошло незамеченным. Как только открыл глаза, сработал один из многочисленных артефактов, и в палату или камеру, пока не определился с тем, куда меня определили, вошел молодой лекарь. Не говоря ни слова, он подошел ко мне и провел рукой над моими многочисленными ранами. При этом при его входе в палату зашли два охранника со знаками российского герба, что говорило о принадлежности их к государственным структурам. «Что происходит? И... и почему я закован в наручники?» — хрипящим голосом спросил я. На мой вопрос лекарь никак не отреагировал, сделав какие-то записи в журнал и вышел, оставив меня одного. То, что я куда-то влип, было уже понятно, и нахождение в государственном учреждении, больше похожем на тюрьму, радовать не могло. Из того, что приходит на ум, это мое взрывное устройство, взорвавший офис Нарышкиных». Честно сказать, не ожидал, что они додумаются проводить эксперименты в центре столицы, но и это не повод держать меня под арестом. Возможно, все дело в принцессе Миней нашей последней встречи. Если кто-то доложит, как мы общались, меня могут постараться устранить, и их не остановит то, что я барон». Император и его семья имеют безграничную власть, которая никем не контролируется, хотя императорская семья и пытается выглядеть правильно в глазах общества. Но меня этим не обмануть, так как смог изучить некоторые материалы, предоставленные Дашковой. Их не остановит то, что я собираюсь развивать такой грандиозный проект, как «Фоксимильная связь», и достать еще один комплект «Портальных колец». Да они могут банально посадить меня под замок, принудив работать на себя По донесениям той же Ольги, у императорской семьи есть менталист Который может стереть часть личности или заставить человека рассказать все о себе Использует его крайне редко, но такой вариант событий исключать нельзя Теперь придется все отрицать А ведь достаточно было остаться дома и не ехать на встречу с принцессой каких бы проблем смог избежать. Но хорошо быть умным задним числом, а сейчас придется выкручиваться всеми методами. Единственное, что может помочь, так это запрос со стороны Кореи на мое посещение их космического городка. Ну и там могут решить взять меня под контроль, тем более, если они договорятся на мой счет. Мои размышления были прерваны новым посетителем. В палату, где я лежал, вошел пожилой мужчина, облаченный в мундир черного цвета с едва различимыми знаками отличия на нем. «Майор Орлов», — произнес он и, дотронувшись до герба на груди, активировал знаки отличия. «Судя по всему, передо мной стоял сотрудник тайной канцелярии. Высветившиеся знаки потухли, сделав их неразличимыми». «Чем обязан такому визиту и что вообще происходит?» Спросил я, показав руки, пристегнутые к кровати с подавителями магии. «Против вас выдвинуты серьезные обвинения, такие как терроризм, попытка покушения на княжеский род, провоцирование беспорядков в столице, государственные измены и ряд других более мелких преступлений. Сейчас идет расследование, поэтому вам ограничены свидания, включая встречу с адвокатом или кем-либо из вашего рода», проговорил майор, присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Без адвоката наше общение теряет смысл, поэтому можете не терять время и заняться другими, более важными делами», ответил я, закрыв глаза и постаравшись не обращать внимания на вошедшего. «Ваше нежелание сотрудничать вам только навредит. Мне нужны ваши показания по ряду спорных вопросов, и в ваших же интересах ответить на них, ничего не скрывая». Его слова я проигнорировал и постарался полностью расслабиться, не слушая, что он говорит, так как примерно понимал, чего от меня добиваются. «Как говорит опыт всех миров, где я был, ни в коем случае нельзя соглашаться ни с какими обвинениями, так как это только усилит наказание, тем более, когда впереди маячит смертная казнь. Именно такие обвинения он мне сейчас и озвучил, но я сделал вид, что мне неинтересно, что он говорит». Внезапно меня пронзила острая боль и, открыв глаза, увидел, как улыбающийся майор коснулся моей руки небольшой указкой. «Советую вам отвечать на мои вопросы, иначе допрос вам не понравится», — произнес он и снова приложил указку к моей руке, только вот в этот раз боль была намного сильнее. Мое тело выгнуло, как будто через него пропустили тысячу вольт. «Сука!» процедил я, на что мой собеседник повторил свои действия. Только вот терпеть подобное я не стал и просто отключил свое сознание, что сделал пусть и не без труда, но вполне нормально. Обращаться к источнику живы было очень трудно, но татуировки на теле, хотя и частично, все же блокировали работу подавителей». Пришел в себя минут через 10 рядом с уветящимся целителем, который вливал живую в мое тело. «Ваши методы работы сводят на нет весь лечебный процесс», — высказался врач, когда увидел, что я прихожу в себя. Пока тут находится посторонний, я произнес слух. «Как подданный Королевство Корея?» «Я требую к себе работника посольства. Вы ответите за пытки над подданным другого государства?» «В первую очередь вы подданы Российской империи, а все остальное уже не имеет значения. Я повторюсь, вам лучше сотрудничать со следствием, а то вы можете и не выйти из этих застенок». «Так вы будете сотрудничать?» – спросил майор. «Да, как только прибудет представитель посольства и мой адвокат». «Ну, ну вы сами ответственны за происходящее» произнес майор и коснулся меня указкой. Конечно, я опять отключил сознание, но при этом сделал так, чтобы слышать все разговоры. А это непросто, с учетом, что нужно отключить болевые рецепторы и сохранить слух, при этом снизив частоту сердечных сокращений и активность головного мозга. «Ну что, долго он еще будет так валяться?» спросил через десять минут майор уцелителя. «Не знаю. По идее, ваш артефакт не должен был вызвать настолько резкой реакции на его организм. Это похоже на защитную реакцию организма к пыткам. Даже приведя я его в сознание, при внешних раздражителях он опять его потеряет. Не хочется думать, что он делает это сознательно, но такого варианта я также не исключаю». «Чертовы аристократы! Почему к ним нельзя применить всего арсенала пыток?» «Ай, да, да ладно! Приводите его в порядок! Попробуй пообщаться с ним по-другому!» Мощный поток живы заставил меня очнуться, хотя я этого и не хотел. Все-таки целитель был очень сильным, и даже татуировки не могли полностью заблокировать его воздействие на мой организм. Понятно, что убить меня он бы не смог, во всяком случае, быстро, но привести в сознание помимо моей воли сделал это он очень оперативно. Ну что, не надумал общаться? Ты думаешь, твои ухищрения помогут тебе избежать наказания? «Я... я ни в чем не виноват», — с трудом выговорил я. Горло пересохло и соднило, а воды мне никто не давал. Да все так говорят. Ну и что? Будешь сотрудничать со следствием?» «Как только появятся мой адвокат и представитель посольства...» «Зря ты так, парень». «Ничего своим упорством ты не добьешься и сделаешь себе лишь хуже. Твоя вина в преступлении против империи доказана. Свидетельских показаний вполне хватает, чтобы упечь тебя в тюрьму на 30 лет с лишением всех привилегий и дворянства. Поэтому отбывать срок ты будешь в обычной тюрьме, а там очень не любят бывших аристократов. Поверь мне, твоя жизнь там превратится в ад, и вероятнее всего ты там наложишь на себя руки. Разве этого ты добиваешься?» Тебе достаточно начать сотрудничать со следствием. Я запишу это как явку с повинной, твой срок сразу скостят в два раза. Если твоя помощь будет признана ценной, то срок может сократиться до одного года или даже до условного срока. Конечно, сохранить статус дворянина тебе не позволят, но у тебя будет шанс вернуть его при реализации своего проекта с Министерством связи. Это довольно распространенная практика, поэтому тут можешь быть спокоен, никто тебя обманывать не будет». «Ну или расскажешь, где достать портальное кольцо, что позволит вернуть тебе статус дворянина и даже родовые земли», — сказал майор, сделав знак целителю выйти из палаты. «И что мне для этого нужно сделать?» «Ничего особенного. Дашь показания, что один из родов заказал тебе изготовить бомбу, чтобы подставить снарышкиных. Пойдешь как соучастник, а не основной участник этого процесса». И вы думаете, я соглашусь оклеветать не только себя, но и другой род? Да меня после этого никто в обществе воспринимать не будет, как и моих наследников. Стать изгоем точно не для меня. Зря упрямитесь. Сейчас допрашивают ваших людей, они точно не смогут долго сопротивляться. Да и не все из них дворяне, поэтому допрос можно проводить, используя полный набор средств. — Советую вам пригласить сюда моего адвоката. Без него разговора между нами не получится. Так как я считаю себя невиновным, то оговаривать себя не стану, как и мои люди. — Если для вас слово «честь» ничего не значит, то не нужно думать так же и о других, — ответил майору и закрыл глаза, после чего опять получил сильный удар током и отключил сознание на более глубоком уровне. «Слушать дальнейший разговор не имело смысла, да и целитель мог почувствовать, что я пытаюсь хитрить, а мне сейчас не нужно показывать своих способностей».